Они жаждали моей крови, а не его. А дети? Начала была я. Тут вошла мадам де Турзель, ведя их с собой. Их спешки спешке поднялись с постели. Они были в халатах, накинутых поверх спальных костюмов. Они подбежали ко мне, и я обняла их. Я прижала их к себе так, словно никогда не собиралась отпускать. Потом вошел король, Спокойно, почти неторопливо. «Они в твоей спальне, грабят комнату», — сказал он. Передо мной возникло ужасное видение, как они режут мою кровать, все еще теплую, сдергивают портьеры, хватают моей драгоценности. Как ни странно, я подумала о маленьких часах, которые играли мелодию. Их так любил мой сын. Я совершенно ясно услышала их звон. «Идет дождь, идет дождь, пастушка, подгоняй своих белых баранов». «Слушайте, что это?» воскликнула я. Это были звуки ударов в дверь бычьего глаза. Мы ждали. И я подумала, что в тот момент даже Луи верил, что наступил наш последний час. А потом... Удары вдруг прекратились. Вбежал Паш, чтобы сообщить нам, что гвардейцы отогнали толпу от дворца. Я села и закрыла лицо руками. Мой сын тянул меня за юбку. «Мама, что они все делают?» Я прижала его к себе. Я не могла говорить. А моя дочь взяла брата за руку и сказала... «Ты не должен сейчас беспокоить маму». «Но почему же?» Хотел он знать. «Потому что ей надо очень о многом подумать». А я думала, они убьют моего сына. А он улыбнулся мне и прошептал. «Мама, все будет хорошо. Муфле здесь. Да, значит, все хорошо», ответила я ему шепотом. Он кивнул. В Королевском дворе, в Мраморном дворе, народ звал герцога Орлянского. Я вздрогнула. Насколько глубоко герцог был замешан в этом. Элизабет посадила дофина к себе на колени. Меня утешало то, что Элизабет была с нами. «Мама, твой маленький сын голоден», — сказал он. Я поцеловала его. Ты будешь кушать совсем скоро. Он гевнул. И мушле тоже голоден, напомнил он мне. И все мы улыбнулись. Толпа вокруг дворца вызывала короля. Король, на балкон! Король, на балкон! Я взглянула на Луи. Он пошел. Они, должны быть, восхищались им. Ведь он не показывал никаких признаков страха. Они не должны были знать, что он ничего не чувствует. В апартаменты пришел Лафайет. Он был явно удивлен, что толпа ворвалась во дворец, ведь они дали ему слово. А меня ничуть не удивляло, что его прозвали генералом Морфеем. Он крепко спал в своей постели, в то время как убийцы ломились во дворец. Приехал граф прованский вместе с герцогом орлеанским. Оба были чисто выбриты и напудрены. Прованс выглядел холодным, как обычно, орлеанский хитр. Потом мадам кампан сказала мне, что многие клялись, что ранним утром видели его переодетым среди бунтовщиков, и что именно он показал толпе дорогу к моим апартаментам. Лафает вышел на балкон. "Король!" заревела толпа. Лафает, поклонившись, представил короля. Генерал поднял руку и сказал им, что король теперь согласен с декларацией прав человека. "Уже удалось достичь многого, и он полагает, что теперь они пожелают вернуться домой". Он командир Национальной гвардии просит их об этом. Неужели он ожидал, что они повинуются ему? Не может быть, чтобы он был настолько глуп,